Академия. Спальня Виктории. Так уж вышло, что крабогном случайно подслушал разговор великана хозяина друга и его девушки. История о похищении его искренне возмутила. Немыслимое преступление. Да еще и останется безнаказанным. Нет уж, он сделает так, чтобы наглая преступница осознала свою неправоту чтобы она на себе прочувствовала, как ужасно, когда тебя похищают и привязывают к кровати. Крабогному повезло. Великан-хозяин-друг назвал имя и фамилию девушки. Найти ее не составило проблемы. Крабогном проник в ее комнату и притаился под столом. Когда ничего не подозревающая Виктория переступила порог, он оглушил ее, обездвижил, связал и нырнул в тень. Вообще-то он не путешествовал по теням с людьми, боялся, что во время телепортации их неправильно соберет. Например, голову прилепит к груди или ноги с руками перепутает. Но сейчас Крабогном был очень решительно настроен и очень возмущен. Он перенес Викторию в северные гребешки, на озеро и привязал ее к дереву. За его спиной выстроились любопытные Вася, Ося и Кася. Вася протяжно с вопросительной интонацией зарычал, и крабогном ответил. «Влюбиться, великаны хозяина друга! Похитить! Мы наказать!» Кася фыркнул и склонил на бок железную голову. Крабогном задумчиво протянул. «Завидная жених!» Ося внезапно встрепенулся, горделиво выпрямил щупальца и разянул пасть полную острейших зубов. Крабогном ласково погладил его по голове и успокоил. «Ты тоже завидная жених!» Каси и Вася не желали оставаться в стороне. Они были падки на похвалы и поэтому начали демонстрировать свои лучшие качества. На свой взгляд, разумеется. Виктории не повезло очнуться в разгар этого действа. Не понимая, где находится, она проморгалась и с ужасом поняла, что крепко-накрепко привязана к дереву, а перед ней стоят три отвратительных монстра. Василиск ярс набьет шипастым хвостом по земле и щелкает зубами. Здоровенная железная крыса машет когтистыми лапами, а невероятных размеров осьминог перемалывает своими зубами, как жерновами, поваленное дерево. Виктория вскрикнула и потеряла сознание от страха, так и не узнав, что страшные монстры просто изо всех сил красовались.